Глава вторая. А ведь я был прав. Ночью действительно случилось что-то хорошее. Но не для барона Александра Галактионова, а для великого охотника Сандра. Недалеко от Иркутска в эпицентре случилась проблема. И эта проблема обещала стереть город с лица земли. Не играйте, дети, с разломами. Так я назвал бы эту ситуацию, и потому мне вдруг срочно захотелось еще раз зайти в колыбель и сломать всем там хребты повторно. «Саня, нам пора!» — забежал за мной волчара, пока я собирался. «Эх, иду! А ведь так классно спал, и все было хорошо!» Во дворе нас уже ждал буревестник, и он был не один. Ведь почти вся гвардия Галактионовых поднята по боевой тревоге и сейчас направляется на окраины, где происходит самый масштабный прорыв в истории города. «Сань, там полная жопа. Город уже эвакуируют». «Весь?» «Нет», — качает волк головой, проверяя свою экипировку. «Только окраины, но этого достаточно». За последние месяцы к нам приехало много жителей Империи, и самое интересное, что я, как главный в этом городе, Еще не отправил годовой отчет императрице. Думаю, когда она прочитает его, то очень удивится. Возможно, даже захочет перенести сюда свою столицу. Как правило, чем спокойнее и безопаснее здесь жизнь, тем проще вести свой бизнес. Уже даже разные корпорации заключили с нами договор на аренду земли и постройку здесь своих фабрик и прочего. Конечно, тут не будет загрязнения экологии. Этим всем занималась Анна но не забывала при этом упоминать мое имя. И потому все строительства будут возможны только с учетом наших требований. Вот вроде мелочь, но это тоже повышает уровень жизни жителей, когда нет вечного смога и прочих проблем. Проблема только в цене фильтров и прочего нужного оборудования, которое не приносит доходов, а только расходы. Но даже так у нас не только открывали филиалы, но даже многие переносили сюда свои главные офисы. А сколько перебралось семейного бизнеса и маленьких родов. Все это привело к тому, что доходы города выросли, и это тоже значительно повлияло на качество жизни. Подлетая к городу, я вижу множество красных маячков и слышу звуки сирены. Весь город сейчас в панике был поднят из своих постелей. Пока есть время, набрал Сару Абрамову. «Доброй ночи. Спите?» — спрашиваю у нее. «Поспишь тут с вами?» — недовольно запричитала она. «А я, между прочим, старая и больная женщина, и...» «И говорите неправду», — хмыкнул я, зная все о ее состоянии здоровья. «Так что не нужно мне тут. Мы еще в самом рассвете сил, особенно после того, как пропустили через себя энергию Медаса. «Это, кстати, интересная история. И Медас явно будет удивлен» если они когда-нибудь встретятся. А у него на это есть все шансы, ведь она теперь будет тоже долго жить, как и моя жена. Во время сеансов с Медасом от него исходило много энергии на поддержку вот таких вот звонков. А я же не давал остаткам рассеиваться и направлял их в Абрамовну. Поэтому она выглядит сейчас совсем не на свои года. «И то правда, а привычка осталась». «Ладно, чего хотел?» — спрашивает она у меня, словно сама не понимает. «Вы уже на рабочем месте?» «А где еще? Я даже домой не успела уехать, как все случилось. Обстановка у нас нормальная, если ты ради этого звонишь». Наконец она заговорила по делу. «Паники большой нет, тут даже наоборот. Людям сложно донести реальную опасность. Все твердят, что Галактионов все порешает». «Вот дела». Выстраивал репутацию столько времени, чтобы она сыграла со мной злую шутку. «Я не могу допустить, чтобы пострадали мирные люди, а это может произойти, если они хотя бы в убежище не спустятся». Убежище уже все подготовлены?» «А как же?» — хмыкнула она. «Ты что, пот, такие вопросы задавать? С тем, что зависело от меня, я справилась еще 20 минут назад, и теперь все готово». От убежища и до основных распоряжений стражам и другим службам. А я вот чай пью и слушаю тебя». «Понятно. Я рад, что у вас все хорошо, Сара Абрамана. Спешу сообщить, что я к вам отправил свою гвардию. Конечно же, я беспокоился о ее безопасности. Если что, они вас смогут защитить. Вы, главное, слушайте их и не геройствуйте. Для этого есть я». «Ой, и все», — вдруг сказала она. «Давай, лети уже». «Кстати, я тебя вижу. Махни мне рукой». Она положила трубку, не дождавшись моего ответа, а я взглянул на главное административное здание и усилил свое зрение. В большом панорамном окне и правда стояла небольшая старушка в деловой одежде с чашкой чая. Чашку она держала в одной руке, а в другой — огромный бинокль. Пришлось и правда помахать ей, но меня она не увидит отсюда. А потому я создал свою иллюзию в небе. «Мы уже почти на месте», — сообщает Волк. «Что со своими парнями делать я уже знаю. А вот что с тобой не в курсе, мы можем на тебя рассчитывать». «Нет», — сразу даю понять, что я сам по себе. «Лучше не надо. Я сейчас смотаюсь в то место, где все произошло, и постараюсь понять, что случилось. Возможно, это поможет. А потом вернусь, но буду бегать по самым слабым участкам». «Понял, тогда удачи», — пожал он мне руку, и пошел на выход. «Прямо так?» — усмехаясь, спрашиваю у него. «Прямо так?» — отвечает он. «Ты летишь дальше, а я, пожалуй, выйду здесь, чтобы не терять времени ради посадки». Волку не понадобилось много времени, чтобы выпрыгнуть с парашютом, а я полетел дальше. Пока летел, получал на планшет новые уведомления, а шнырка показывал мне информацию, находясь на земле. У него уже хватало силы, чтобы отдаляться на такие дальние расстояния. И при этом всем я задумался, а почему так вышло? Снова подстава от темных? Возможно, но вот не похоже, словно это глупое стечение обстоятельств. Если кратко, то сегодня в 3 часа 32 минуты ночи поступил сигнал тревоги максимального уровня. Вблизи города начали открываться блуждающие порталы. Их было очень много, и из них стали вырываться твари, которые разбегались в разные стороны и набрасывались на людей. К ним, конечно же, сразу рванули группы быстрого реагирования. Но тварей было настолько много, что их невозможно остановить. Если такое откроется в центре города, то даже Иркутск сложно будет назвать безопасным городом. Сейчас мои люди попросту отступают, сдерживая потом и кровью тварей и давая возможность подготовиться нам. И казалось бы, сколько у меня людей сейчас в эпицентре, да и имперские войска тоже там есть. Они, кстати, уже отправили часть своих войск в город. Но это направление было неожиданным, ведь там до этого было тихо, и это все очень хреново. По факту у нас даже нормальной разведки нет, и мы не знаем, чего ждать. Воздушные средства, кстати, тоже не могут полететь туда на разведку, ведь там сжутчайшие помехи. Я рассчитываю, что у меня получится, потому сейчас окружил буревестник своей энергией и уже ощущаю, как чужеродная энергия давит на мою ауру. «Мы подлетаем, но дальше может быть опасно», — сообщил мне Москаленко. «Очень опасно», — видно, что он переживает. «Уже вовсю приборы глючат. Мы можем рухнуть камнем вниз, если не повезет». «Можем?» — киваю ему. «Но что там произошло, обязаны знать». «Ведь мне нужно понять, что оно такое. Уже совсем скоро я все узнаю и... Надеюсь, что смогу остановить и закрыть разлом». Это и был мой план. Однако стоило нам вылететь на прямое поле зрения происшествия, как я вздохнул и взял телефон. Связь почти не работала, и я смог дозвониться до Волка только с третьего раза. Волчара, прием. Меня слышно? Пытаюсь понять, все ли работает. Саня! Услышал его голос, словно его сбивает поезд, и не один раз. Ох, Связь! Понятно. Нихера толком не работает, но надеюсь, что он поймет меня. На крайняк шнырьку отправлю. Волчара! Слушай мой приказ Снимай отряды из эпицентра, Снимай от тех, кто возле колыбели. «Направляй их в Иркутск. И еще. Эвакуируй всю восточную часть города. Это не шутка. Нам нужно всех переместить». «Твою же мать!» — выругался Москаленко. «Господин, я с вами уже давно и думал, что удивить меня уже нереально, но я ошибался, сильно ошибался». «Понимаю. Ведь то, что мы увидели, удивило и меня. Сколько здесь было разломов, я не могу даже сказать». Тех, что отдельно стояли себе особняком, наверное, больше тысячи. Все они были активными и выпускали из себя тварей. Но были и другие разломы. Когда в одном месте открывалось сразу несколько штук, то происходили аномалии. Одни были больше, другие меньше, и из них тоже лезли твари, но не совсем обычные, а запитанные энергией по самые уши. Но это все фигня. Один из разломов был высотой более двадцати метров, и его опоясывали разные энергетические полосы, и во все стороны торчали куски разломов. Словно инженерная мысль какого-то безумного творца. Такое специально не придумаешь. И я точно могу сказать, что это не темные и даже не колыбель, хотя колыбель правда виновата. Они вмешались в работу разломов, полагая, что... Они такие сильные и могущественные, и могут делать все, что им хочется. Но разломы, как я говорил, не так просты, и сейчас они нам это показывают. «Может, чем-то долбануть по нему?» — спрашивает у меня москаленко. «Нет, не соглашаюсь с ним. Лучше врубай запись. Нам нужно показать это остальным. Все должны видеть, с чем может сейчас столкнуться Земля». Но не успел он врубить камеру на борту, как вдруг буревестник тряхнула и мы начали падать. Москаленко едва успел выровнять машину, как произошел новый удар. «Смотри!» — закричал мне в ухо шнырка и стал показывать, чем это нас сбивают. Оказалось, нам не повезло. Прямо над нами открылся разлом, из которого выпадали лавандовые бегемоты. Знал я такой вид существ. У них кровь пахнет лавандой, и ее любят использовать для производства безумные парфюмеры. Но сколько человеческой крови проливается, чтобы хоть одного такого убить, люди, которые используют их продукцию, не всегда задумываются. «Уходи в сторону!» — резко кричу я, увидев, кто сейчас упадет на нас. Это был лавановый бегемот, раз в шесть больше, чем мой буревестник. «Весело, сука! Очень весело!» Для себя я решил одно. «Если выстоим, то я начну строить городские стены такой высоты и толщины, что будь тут даже Гидра, она не сможет пройти. Архитектора бы еще где-нибудь найти, чтобы дело быстрее пошло. Но где же его взять? Ладно, сами справимся. А это кто еще? Вдруг спросил Москаленко и указал пальцем вниз. Гидра, тихо ответил ему и добавил. Вот ты, сглазил! Императорский дворец. Время 03.35. Лиза спала и понимала, что находится во сне. У нее такое происходило достаточно часто. Это еще одна из граней ее дара. Старые королевские хроники говорят, что раньше в ее роду были личности, которые владели осознанными сновидениями. И в библиотеке хранились некоторые обрывки, мемуаров таких людей. Они описывали там свою жизнь и рассказывали, как над ними сперва издевались, мол, Этот дар бесполезен и глуп. Им приходилось выслушивать много разных гадостей в свою сторону. Но когда открывался дар огня, то все сразу менялось. Имея силу, несложно было получить поддержку остальных и встать во главе целой страны. Именно в даре осознанных сновидений кроется секрет того, что империя проходила самые тяжелые свои периоды с легкостью и процветала когда у других возникали серьезные проблемы. Люди с даром огня были непревзойденными правителями, которые могли формировать свои сны таким образом, как хотели. А это получение новых знаний или навыков, тренировка старых и прочее. Но что было самым важным — это время. Такие правители имели больше времени, чем остальные. Именно во сне они обдумывали важные государственные вопросы, и утру давали мудрые ответы или указания. И это поистине великий дар. Жаль, что знания, как это можно развивать, утеряны. То, что Лизу иногда посещали такие сны, было редкостью по сравнению с полным контролем снов. Лиза радовалась, что у нее проявляется этот дар. Единственное, что ее печалило, это отсутствие контроля. Она участвовала во сне, как хотела, но не могла вызвать нужные ей. «Объявляю вас мужем и женой. Теперь вы можете поцеловать свою невесту, Александр». «Я знал, дочь моя, что так и будет. Я рад за тебя!» — услышала она голос отца, который находился рядом. «Теперь ты будешь счастлива». Тысячи находившихся здесь людей вдруг стали аплодировать и кричать «Горько!» «Ведь я всегда любил тебя, моя Лиза!» А это уже голос Александра, и его одновременно нежные и сильные руки дотронулись до нее. «Теперь ты моя, и я не отпущу тебя никогда!» Лицо Александра стало приближаться к лицу Лизы, и она аж прикрыла глаза от удовольствия. Губы. Они практически дотронулись, как вдруг. «Ваше императорское величество! У нас чрезвычайное происшествие!» ворвалась в спальню личная служанка. Лиза подорвалась с кровати, как ужаленная, и сразу оказалась на ногах, полностью готовая к бою. Затем она стала осматривать комнату в полудрёме, не понимая, где находится, и куда пропал ее новоиспеченный муж. «Где Александр?» — спросила она сонным голосом у служанки. «Где мой муж?» Но только она задала этот вопрос, как вдруг к ней пришло осознание. «Забудь, сон просто приснился». «Страшный?» — вдруг уточнила девушка в работу которой входила будет императрицу. Она и еще пара девушек имели доступ сюда в любое время суток. «Хороший, но это был только сон», — грустно сказала она, а потом очнулась. «Что произошло?» «У нас ЧП. Совет уже созывается. Генералы уже выезжают тоже сюда. Все, кто свободен, уже направляются сюда». «Эпицентр», — предположила она. «Нет, не эпицентр. Но вам лучше увидеть все своими глазами». Лиза согласно кивнула и начала одеваться. Когда она прибыла в координационный зал, чтобы ее ввели в курс дела, то улыбка с ее лица, кажется, пропала на несколько недель наперед, ведь она увидела, какая армия прет к Иркутску, и поняла, что сейчас может произойти с городом. Имперские войска находились в эпицентре на подстраховке, и всех нельзя забрать так просто. Ведь если там что-то произойдет и случится прорыв, тогда твари ударят с двух сторон. Галактионов и так уже забрал кого только смог. И теперь имперские войска вдруг стали не на второй линии, а на первой, к чему, конечно же, они были готовы. И можно сказать, что даже рады, ведь им не нравилось находиться за спиной Александра. Императрица не могла поверить, что существуют такие блуждающие порталы, хоть она и предполагала, что их там много. Впервые она увидела, что войска Галактиону отступают. И делают это очень даже бодро. Они сражались как могли, но враг давил их числом, и новые силы барона просто не успевали подтягиваться вовремя и в нужном количестве. А чем больше они отходили, тем шире становился фронт атаки тварей. При этом всем твари были очень даже не слабые. Множество было там гигантов, которых нужно валить особыми способами. «Ваше императорское величество, ситуация выходит из-под контроля. Мы к такому не были готовы», — докладывает ей второй советник. «Но наши три боевых держабля уже там и готовы вступить в бой». «Отлично», — хлопнула она ладонями по столу. «Пусть займутся летающими тварями и гигантами. Нам нужно помочь Александру и его людям». «Нам нужно дать жителям города некоторое время на эвакуацию из города». Она понимала, что Иркутск уже не спасти. «Если только не произойдет какое-то чудо. Нужно пожертвовать половиной города, чтобы укрепить вторую, и там принять бой уже на своих условиях». «Подготовьте мой самолет. Я вылетаю туда через два часа», дала она еще одно указание. Она понимала, что не успеет вовремя, но ей хотелось помочь защитить то, что успеет. Также она приказала нескольким боевым бригадам, находящимся неподалеку, двигаться в ту сторону. Боевые эскадрильи тоже сейчас направлялись в Иркутск. По правде говоря, империя всегда была сильной державой с огромными военными ресурсами. Но сейчас Лиза столкнулась с той реальностью, когда даже этих сил не хватало на всю необъятную империю. Почти все силы сейчас были где-то задействованы. А те, кто оставался в тылу, или не их профиль, или новобранцы, и жертвовать их жизнями тоже было глупо. Императрица с советниками следили за происходящим примерно полтора часа, и она мысленно уже садилась в самолет. Больше пяти десятков срочных приказов было роздано, и множество данных получено. Всем было понятно, что там творится что-то страшное. Особенно это стало понятно после того видео, что скинул ей лично Александр. Как ему удалось туда приблизиться и какой ценой, Лиза даже знать не хотела. Но он смог. И все увидели, что там сейчас происходит. Императрица не знала достоверно, выстоит ли город, но знала точно одно. Александр никуда не отступит. Потому что он галактионов. И это может быть его конец. Слишком подлой и неожиданной была эта атака, ведь никто был не готов. Этот день точно войдет в историю как самый большой прорыв блуждающих разломов. Но чего она желала всей душой, чтобы он не стал днем смерти Галактионова? «Смотрите, это Галактионов! Он прилетел на помощь своим людям!» Все сразу сполошились и стали пристальнее всматриваться в мониторы. Буревестник Александра опустился где-то неподалеку от его людей, и задняя дверь с грохотом упала, подняв клубы пыли, а затем из нее никто не вышел. Зато стали вылетать, словно чих чьих-то пинков, головы. Одинаковые на вид головы каких-то тварей с длинными языками, из которых еще текла кровь. Это говорило о том, что твари были еще совсем недавно живы, и только после голов оттуда показалась фигура Александра. Многим это дало надежду, что теперь все будет хорошо. Он точно что-то придумал. Вот только когда он вышел, сердце Лизы пропустило разом ударов в двадцать. На теле у Александра не было ни одного живого места. Он выглядел не лучше, чем те мертвые головы. Но, несмотря на это, он подошел ровной походкой к своим людям с клинком в руках и встал вместе с ними в один ряд. «Кажется, они не собираются больше отступать» предположил министр. «Они хотят пожертвовать своими жизнями, чтобы дать остальным время подготовиться». Сердце императрицы пропустило опять удар. «Тук!» «Это конец. Галактионов здесь не поможет. Их слишком много». «Тук!» Еще один странный удар сердца. «Этот день станет черным для империи». Еще один комментарий, на который Лиза обратила внимание. «Тук! Тук!» Ее сердце сейчас напоминало заведенный мотор. «Александр Сергеевич», — спокойно повернулась Лиза к Абсолюту, который корил себя, что сейчас не находился там, в гуще событий, а только собирался лететь туда вместе с ней. «Наверное, вы полетите без меня. Я, пожалуй, воспользуюсь другим транспортом». В следующий момент в его глазах зажегся огонь. «Но!» — хотел он что-то ей ответить. Я доберусь в Иркутск, на своим ходом. Воспользуюсь наследием своего рода. Пора пробудить Валендора. После этих слов в глазах одного из сильнейших людей в империи появился страх. Неподдельный, настоящий. Пора его разбудить и переручить. Я готова.